2/3. Стоя на одном месте, я смотрел на набегающие на берег волны. Красивая и умиротворяющая картина, если, конечно, не оглядываться и не замечать мёртвое тело на камнях, оцепление и вооружённых перевёртышей контролирующих местность. Смотрел раз за разом, прокручивая в голове различные сценарии. Но так как не знал ответа на главный вопрос, почему пригласили именно меня, то все эти размышления были что называется виллами на воде. Насколько я знал, подобных персональных приглашений до этого никто из рыцарей излома не получал. А точнее было одно известное мне исключение Макс Красс. Были ещё официальные встречи, к примеру, посвящение в рыцарское сословие открытых рейгов, но это были именно церемонии, а не личные беседы. На тех же переговорах между властями Иризом, которые с нашей стороны вели Крикса Галей, А леер Глуатон лично появился только один раз. Нет, конечно, понятно, что моя личность очень интересует власти, и это ещё мягкая формулировка. Но до сегодняшнего дня они предпочитали наблюдать, а не действовать. Что же изменилось? Что послужило причиной приглашения? Гебелюнгара? Не думаю, решение пригласить меня на беседу совершенно точно было принято до того, как кто-то вообще узнал о произошедшем. Чёрт! Моё двухнедельное выпадение из общения сейчас оказало медвежью услугу. Я банально не в курсе того, что происходит даже в Ривье, не говоря о чём-то более далёком. Но что-то всё же изменилось совершенно точно. Раз наследник решил со мной пообщаться с глазу на глаз. А в том, что это будет беседа тет-а-тет, -тет, у меня сомнений не было из-за самого стиля передачи этого приглашения. Размышления увели меня так далеко и глубоко, Что я заметил с красной катер зашедшей в бухту, когда тот уже высаживал своего пассажира. Жёлтая косая, деревянные сандалии, блестящая на солнце лысина. Пожалуй, если бы не это, то в прибывшем мало кто смог бы узнать буддийского монаха. Потому как выражение лица у Зангхема было далеко не таким спокойным и умиротворённым, как принято у восточных конфессий. Да и стиль его движения был по-западному деловым. Созидающийся скользнул по мне взглядом, но не задержал внимания на моей персоне. Скорее всего, он по-прежнему считал, что я нахожусь на своей волне и не стоит меня сейчас трогать. Перекинувшись парой слов с Роком и выслушав Маю, Зангхэма догнал их, хотел и присел рядом с унграм. Так как я уже не раз видел, как работает сенс, то не стал к нему подходить и даже приглушил свою искру. чтобы не создавать лишние наводки. К моему небольшому удивлению, Зангхэм не закончил осмотр за пару минут, как это часто бывало. В начале осмотр сенса ничем не отличался от такого же проведённого роком. Затем Зангхэм, встряхнув ладонями, принялся водить руками вдоль мёртвого тела. Но и на этом он не завершил, а повёл себя немного странно, сняв зачем-то сандалии, обошёл мертвеца по кругу, после чего покачал головой, И улёкся прямо на камне. Улёкся, явно стараясь скопировать позу бездыханного унгура. Так Сэнс пролежал ещё 5 минут, практически не двигаясь. Впрочем, и это не было финалом. Поднявшись, созидающий ещё раз обошёл унгура, затем закрыл глаза и легко ступая, словно он какой-то сказочный эльф, не открывая глаз, двинулся к берегу. Дошёл до самого края, постоял так недолго, После чего скинул кошаю и в одних трусах сеганул в воду. Ближайший спецназовец было дёрнулся за ним, но был остановлен резким взмахом руки Рока. Нет, я, конечно, знал, что возможности сенсов такого уровня намного выше человеческих. Но когда Зангхем впервые вынырнул из воды только около северной скалы, то есть почти в полутора сотнях метров от берега, даже на меня это произвело впечатление. На этом заплыв настоятеля обители знаний не завершился. Чем Сэнс там занимался, с такого расстояния мне было не видно, но он провёл там немного времени, пару минут не более. Потом он снова нырнул и в этот раз находился под водой ещё дольше. Возможно, всё это время он там дно осматривал, при его-то способностях вполне реальное, кстати, предположение. Выбравшись на берег, созидающий накинул кашаю Завязал чёрный пояс и расправив одеяние, направился в этот раз не к телу, а к стоящим немного в стороне року и мая. Ждать на месте и дальше не имело смысла, и я также пошёл обратно. Больше всего тому, что я всё же подошёл, а не остался торчать на берегу, удивился Зангхем. Созидающий даже сделал полшага назад и внимательно осмотрел меня с головы до ног. Скорее всего, он попытался меня просканировать, но, видимо, эту попытку погасил Метатрон. Оставив Сенса без дополнительной информации. Приветствую, настоятель. Поприветствовал я своего друга, поклонившись куда глубже, нежели когда здоровался с куратором дома на холме. Маэстро, моё почтение. В голосе Сенса проскользнула лёгкая доля облегчения. Поздоровавшись со мной, он занял такую позицию, чтобы видеть нас всех, и заговорил. Сложный случай, противоречивый. От этих слов созидающего заметно напрягся не только я, но и мистер Рок. Я не только не могу сказать случайно ли гибель Марика Совина, но даже не в состоянии точно определить, где именно он погиб. Очень сложное место, много застарелой темноты. Эти камни помнят множество смертей, и ментальные следы некоторых из них даже более отчётливые, чем те, что произошли недавно. Несмотря на то, что эти смерти случились много лет назад. Обычно так не бывает, но это место необычно само по себе. Оно словно забирает негативные энергии. Слышали выражение проклятое место? Эта бухта почти классический пример подобного. Но тут так красиво, удивилась Майя. Цветущая беладона прекрасный цветок. Пожал плечами Сэнс. Поняла. кивнула девушка в ответ. «Тем не менее, я склоняюсь к тому, что имела место все же трагическая случайность». Немного недовольна, но вполне уверенно продолжил говорить созидающий. «К такому выводу меня подталкивает то, что я почти гарантированно могу утверждать, что в момент своей смерти Марик Совин был один». «Почти гарантированно?» удивился я такой странной формулировке. «Еще в прошлом году я был бы уверен на сто процентов». Зангхэм посмотрел на свою правую ладонь, словно на чужую. Но после некоторых встреч, произошедших в последнее время, я уже не могу быть столь уверенным. При всём уважении, коротко поклонившись сэнсу, произнёс представитель наследника: "Не могли бы вы уточнить? Могло ли здесь иметь место убийство, а не случайность?" Отвечающий, ожидающий, повернулся лицом к лежащему на камнях мёртвому телу. Да, если убийцей был могущественный тёмный уровня главной ведьмы Эшена или всем нам знакомого инквизитора. А тупоминание Абеля де Диеса по моей спине пробежал неприятный холодок. Потому как едва заметно, но всё же побледнел мистер Рок, он испытал похожие чувства. Напомню, тем временем продолжил Зангхем. То, что настолько сильные и тёмные вообще существуют? Я не знал даже, находясь в должности главы Третьей ладони. Поверить в то, что в Вильфлиесе появился ещё один тёмный подобных талантов? Конечно, можно представить всё, что угодно, но в реальности подобное почти невозможно. Особенно если учесть, что на территории Навильтра мы зачистили Эшен полностью. Мне нужно позвонить, доставая телефон, произнёс мистер Рок и отошёл в сторону. На секундочку. Воспользовавшись паузой, Сэнс обхватил мой локоть и потащил к берегу. Как только мы удалились достаточно, чтобы нас не услышали посторонние, Зангхэмс спросил: "Очухался? Ты зачем приплёк к этому случаю Лигата?" Вместо ответа выплюнул на него своё удивление. "Неужели ты и правда думаешь, что представитель престола может быть причастен к смерти Унгора?" Точно очнулся. Сэнс хлопнул меня по бронированному плечу. И легко улыбнулся. Как насчёт навестить обитель знаний, к примеру, завтра вечером? Ты не ответил, с нажимом произнёс я. Нет, конечно, дёрнул плечами созидающий. Тогда зачем? словно клещами из него тяну, а он сопротивляется. Пусть побегают, кивнул он в сторону Рока. Надоели. Как мы вычистили Эшен, так они меня обложили со всех сторон. Нет, внешне всё чинно и уважительно, а на деле сплошные палки в колёса. Не хотят делиться влиянием на вас. Насколько это серьёзно? Я справлюсь, мягко улыбнулся созидающий. Не в первый раз сталкиваюсь с подобным, после чего уточнил. К тому же, глобально мы всё же на одной стороне, а это мелкая возня, именно возня и есть, а затем переспросил. Так как насчёт завтра? Меня уже пригласили на завтра, отрицательно качаю головой в ответ. Отмени. Не могу. И что это за встреча, которую ты не можешь отменить даже ради меня? притворно оскорбился наставник обители знаний. Повернув голову в сторону мистера Рока, я задержал на нём взгляд, а затем повернулся к Сенсу и указал пальцем в облака. О, как! Брови Зангхема сложились домиком. Он правильно понял мой жест. Интересно. Тогда тем более надо было бы нам поговорить, желательно сегодня, но он кивнул на тело, которое только что накрыли белой простынёй. Увы, не получится. Придётся заниматься этим случаем. Затем Сенс тяжело вздохнул. Я даже не успел с ним ни разу поговорить. Он был хорошим человеком и опытным рыцарем. Не сомневаюсь, кивнул мне Сенс. После чего тяжело выдохнул. Пойдём, а то наше общение становится слегка подозрительным. Мы не договорили, но созидающий был прав. Долго так шушукаться на виду у всех было нежелательно. Демонстративно не разговаривая друг с другом, мы вернулись обратно. Не успели мы подойти, как мистер Рок увёл созидающего в сторону. Чёрт, выругалась Майя, когда эта пара удалилась. Нас прикрывают власти. За нами присматривает даже созидающий, и всё равно от нелепых случайностей никто из нас не застрахован. Она присела на корточки и принялась перебирать гладкие камушки в ладони. Ещё до всего этого, до прорывов, я искренне считала созидающих почти небожителями, способными едва ли не предсказывать будущее. Жаль. Жаль, что мои фантазии оказались именно фантазиями. Не всё так просто. Заступился я за Зангхема Понимаю, тяжело вздохнула девушка и запустила один из камушков в море. Возможности созидающих и правда поражают. Иногда они действительно способны на предвидение. При этих моих словах левое плечо девушки раздражённо дёрнулось. Только в данном случае у настоятеля обители знаний не было шанса, ведь он не был знаком с Унгаром, никогда не говорил с ним и даже не видел его ни разу. Майя примерно на минуту задумалась над моими словами и только потом произнесла. Понимаю, но в этот раз у нее был совсем иной тон, нежели когда она произнесла это слово в первый раз. Как думаешь, стоит сообщать нашим? Я вопросительно наклонил голову, и она пояснила. Кто погиб на этом пляже? Студент первого курса Марик Совин или рыцарь излома Унгар? А что тебе посоветовал мистер Рокк? А то, что такой совет был, я уверен. Это неважно. В данном случае его пожелание не имеет значения, огрызнулась Майя. Потому как она отреагировала на вопрос, стало ясно, что ей посоветовал куратор дома на холме, а также то, что самой девушке этот совет пришёлся не по душе. Они боятся, что упадёт моральный дух рейгов от подобной новости. Ага, просто и одновременно с раздражением подтвердила Майя. Одно дело гибель одного из нас во время прорывов, и совсем другое, когда смерть настигает вот так случайно. Гибель Унгора скрывать смысла нет, тщательно подбирая слова заговорил я. Всё равно все уже заметили, что он куда-то пропал. Согласна. Нет, нет, но периодически меня спрашивают разные рыцари, а не видела ли я его. Именно, то есть о гибели рыцаря излома Унгора сообщить нашим надо, но без подробностей. Это как? Не поняла меня девушка. Узнали, что погиб, есть верифицированные доказательства смерти и всё. Но попробовала возразить Майя, но я её прервал резким жестом. А на этом пляже было найдено тело Марико Совина, первокурсника университета, нарушившего запрет на купание в неположенном месте. А? Заметь, созидающий не даёт стопроцентной гарантии, что это была именно случайность. Но он же сказал, что уверен. Уверен, да, но тем не менее он допустил и другие возможности. А если мы зачистили не весь Ешен? Чёрт, побледнела Майя. Думаешь, кто-то из них остался? Честно, нет. Думаю, мы прижали всех. Но то, что я думаю, не так важно, если существует хотя бы тень вероятности обратного. Это уже паранойя, возразила мне девушка, но затем сказала совсем другое. Впрочем, вы правы, маэстро. Подобное разделение позволит убрать фокус внимания от университета и от меня лично. Только все привыкли, что я здесь учусь, и перестали тыкать пальцем, когда я не вижу. Если мы оповестим о том, что студент Марик Совин и рыцарь Унгар одно лицо, вокруг универа опять поднимется волна ненужного внимания. Многие подумают, что раз здесь одновременно учились Унгар и Майя Гримм, то не является ли это учебное заведение своеобразным пристанищем для рейгов? и тогда от любопытных будет не протолкнуться. С этой стороны на случившееся я не смотрел, но в ее словах было разумное зерно. Согласна. Еще немного подумав, Майя поднялась на ноги и уверенно кивнула мне. Новому главе Ризова полную правду расскажем? Или как всем? В этот момент отчетливо понял, что у моего двухнедельного самобичевания не было. Были куда более серьёзные последствия, нежели просто моя отстранённость. Из-за того, что я находился глубоко в себе, соответственно, во время выборов не поддержал ни одного из кандидатов. К этому стоит прибавить, что Майя, как и говорила ранее, отказалась от выдвижения и демонстративно также воздержалась от голосования. Да и близнеашки внесли свой немалый вклад. Тор и Каэль, оставшись без моего присмотра, устроили настоящую охоту за голеем. Хорошо, что они всё же были достаточно разумны и никаких обвинений ему не предъявили. Но всё равно их расспросы и косые взгляды много кто заметил. И на выборах всё это сказалось. В результате новым главой Ризва 5 дней назад был выбран никто иной, как Крикс. Ещё сегодня утром меня это не волновало, но сейчас я вновь смотрел на мир открытыми глазами. И ситуация начала меня немного нервировать. Сложный вопрос. Сказав это, я демонстративно повернулся в сторону куратора от наследника. Мистер Рок больше доверяет мне, нежели новому главе нашей организации, абсолютно правильно интерпретировала мой взгляд девушка. Нам пришлось прервать разговор, так как Зангхем помахал рукой, приглашая нас подойти. Я и мистер Рок пришли к согласию и настоятельно рекомендуем произнес созидающий, стоило нам приблизиться. Не афишировать того, что Марик Совин и рыцарь излома Унгар – одно лицо. Подобное разделение поможет провести более глубокое расследование без привлечения ненужного внимания. Но так как долго замалчивать пропажу Унгара будет вредно, некоторые рыцари могут подумать, что он перестал сражаться, опустил руки и куда-то сбежал. То мы обнародуем новость о его гибели. обнародуем без подробностей повернём всё так, будто смерть малика совина и гибель унгара два не связанных между собой события но это возможно только при вашем согласии сказав это сенс демонстративно указал на меня и майю повернулся к девушке и увидел её глаза, которые округлились до размеров монеты номиналом в 10 франков вот-вот у меня тот же вопрос как он это делает